Вича начала ворочаться. Сквозь ускользающий сон она увидела себя маленькой девочкой на лесной поляне. Какая-то тетенька учила ее, как искать черную энергию. Женщина достала из корзины кошку и протянула ей. — Коснись носом ее ухо, — услышала Вича. Не бойся, дочка, она тебя не обидит. — Почему она назвала меня дочкой? Хоть она и не была ее мамой, от нее веяло чем-то родным. И с ней было хорошо и спокойно. Коснувшись мохнатого уха кошки, девочка поморщила нос от желания чихнуть. Животное нежно замурлыкало в ответ. На поляне почему-то удивительно легко дышалось. Свежий лесной ветерок кружил среди высоких сосен. Прозрачный воздух с запахом моря легко наполнял грудь. Бича никогда не думала, что можно вот так дышать, ни чуточки не напрягаясь. Да чем же взрослеть, чтобы задыхаться?» — хотела спросить она эту милую женщину. Но все вдруг закружилось в стремительном водовороте. И женщина, и кошка, и поляна, и сосны. Неведомая сила оторвала девочку от земли и понесла куда-то вверх. Деревья стали стремительно удаляться, а вместе с ними и удивительный воздух. Вот лес уже превратился в сплошную зеленую круговерть с голубым венчиком моря по краям. «Не отпускайте меня!» — беззвучно кричала она и тянулась к исчезающему круговороту. «Я остаюсь с вами!» И слезы будущих мучений заструились по ее щекам. Вича очнулась от возобновившейся боли в пояснице и увидела, что лежит на плече у мужа, уткнувшись влажным от слез носом в его мохнатую бородку. Она не сразу поняла, где находится, и лишь спустя какое-то время сообразила, что лежит в собственной постели. «Как я сюда попала? Когда дичь успел меня переодеть и принести наверх?» Услышав, что она заворочилась, муж проснулся. «Как ты себя чувствуешь, наркоша?» «А куда делась черная кошка?» «Какая кошка?» «Да вы, ваше благородие, нарезались!» Одевая очки, улыбнулся он. Вича долго смотрела на него затуманенным взором. Ее зрачки были необычайно широки. Он мог поклясться, что слышит, с каким скрипом ворочаются мысли в ее прекрасной, одурманенной головке. «Наверное, приснилось». После долгой паузы пробормотала она и, упав на подушку, отключилась. Дичи аккуратно поправил грелку на ее пояснице и нежно накрыл одеялом. Он еще долго лежал, прислушиваясь к ее дыханию, и не заметил, как заснул. так и не сняв очков.